Глава 5. Подходящая для ночлега поляна нашлась совсем скоро. Вар сразу разжёг костёр, а после извлёк из своей сумки несколько кульков. Внутри оказалась еда: запечённый окрок, сыр, хлеб и несколько яблок. "Откуда это?" удивилась я. "Из таверны", он довольно улыбался. "Когда вы успели?" изумилась я ещё сильнее затем вспомнила, как он задерживался у стойки с той официанткой. Неужели? Да, пока мы обедали, я попросил собрать нам ещё и провизию в дорогу. Отозвался вар: "Так что? Присоединяйтесь, вы же голодны». Я не стала отрицать и тотчас сделала себе бутерброд с мясом и сыром. "Только всё не съешьте", усмехнулся вар. "На утро хоть немного оставьте". Я собралась было возмутиться, Но потом махнула на него рукой. Вар между тем снова порылся в своей сумке и достал оттуда флягу. Сделал большой глоток и протянул мне. Не желаете? Я пожала плечами, но флягу взяла, глотнула и закашлялась. Внутри оказалось что-то очень крепкое. Что это? Я вытерла выступившие слёзы. Садмаор, ответил Вар, посмеиваясь, местный напиток. Почему вы не сказали, что он такой крепкий? Решили поиздеваться? Я думал, вы догадались, что там не вода. Он пожал плечами и сделал новый глоток, даже не поморщившись. Зачем вообще его взяли? Я спешно зажовывала едой горькой послевкусие от садмаора. На всякий случай, чтобы лучше спалось. Не бойтесь, ваше высочество, я устойчив к алкоголю. меня мало что берёт, поэтому пьянею медленно и малоэффективно. Наверное, переживаете из-за этого, насмешливо фыркнула я. Бывает. Он тоже усмехнулся. Иногда хочется забыться в алкоголе. Бар вытянулся на траве и положил одну руку за голову. Какое небо звёздное и луна, как головка сыра. Или мой фаербол». На его свободной ладони запрыгал огненный шар. Похоже, ваша устойчивость к алкоголю не так уж сильна, Хмыкнула я, чувствуя, как у меня от одного несчастного глотка уже мутнеет в голове. Кстати, А где ваша луна? спросил Вар, снова там и показал на мою грудь. Спит в сумке, с раздражением отозвалась я, а никак не там. Вар отчего то тяжко вздохнул и вновь устремил взгляд в небо. Ложитесь, сказал уже мне и похлопал по траве рядом с собой. Или собираетесь спать сидя? я не ответила, но молча разложила свой плащ на земле и тоже легла. Святой Алвей Какое же блаженство, а мышцы-то как болят. Почему вы решили, что вам непременно нужно в институт некроцелительства? спросил вдруг Вар. Потому что мне всегда нравилось больше некромантии, чем целительство», — ответила я, закрывая глаза. Но целительство это ведь так благородно, спасение жизни и всякое такое, заметил Вар. А некромантия это так таинственно. Борьба с нечистью и тоже, между прочим, спасение людей. Возразила я: "Вот ваш дядя, его печати, например, помогают защитить нас от демонов нижнего мира?" Варна это лишь усмехнулся и снова отпил из фляги. "А вы когда-нибудь кого-нибудь лечили?" спросил потом. "На практике, в академии. А так пару раз маме головную боль снимала. Целители ведь сами себя не могут лечить?" А, да, горничный свой палец порезанный вылечила. в остальном же исцелением у нас занимается мама, ответила я. А принц чем вам не угодил? Переход был таким резким, что я распахнула глаза и покосилась на Вара. А чем он мне может угодить? спросила сухо. Неужели он так плох, что вы решили от него сбежать? Вар усмехнулся и потянулся очередной раз к фляге, но я забрала ее у него и глотнула оттуда сама. Вара посмотрел на меня с насмешливым удивлением, но ничего не сказал. Он ужасен, да, ответил я наконец. Если бы вы видели его в детстве. А я видела. Характер примерский, Стольких обидных слов в свой адрес. Я ни от кого не слышала, даже от брата. И сколько вам было тогда лет? Пять. Но я помню все как вчера. Не сомневаюсь. Мы с ним даже дрались, а он такой высокий и толстый я надула щёки, демонстрируя весь масштаб проблемы, с которой столкнулась в свои пять лет. Старше и сильнее меня Да уж. Но я победила его. Алкоголь сделал свое дело, развязав мне язык и заставляя откровенничать с незнакомым по сути человеком. Укусила за ногу. Да вы боец, восхитился Вар. Прекрасный ход для слабой девчонки. Да, я могу, если очень разозлюсь. Я заметил. Потом, конечно, он испортил мое любимое платье клюквенным соусом. Негодяй. И не говорите. Я надеялась, что больше с ним никогда не увижусь. И вот, сюрприз от любящих родителей. Они хотят выдать меня за него замуж, а он, говорят, до сих пор толстый и уверенно такой же гадкий. Как я могла это стерпеть? Не ожидала такого от родителей. От вновь нахлынувшей обиды в горле встал ком. Сочувствую. Вар перекатился на живот и подвинулся ближе ко мне. Я бы тоже не был согласен, если бы меня заставляли жениться на вредной, капризной особе или хулиганке, в общем, той, которая категорически мне не нравится, а если она ещё и страшненькая, спасибо, буркнула я, чувствуя, как постепенно ускользаю в дрему. Я рада, что это сделала. Сбежала. А у вас, кстати, дурной вкус на женщин. "Правда?" он то ли усмехнулся, то ли удивился. Я уже точно не видела, поскольку проваливалась всё глубже в сон. "спите, принцесса", услышала я словно издалека. "а я ещё немного посижу у огня". Проснулась я под лошадиное фырканье. Солнце уже вовсю сияло на небосклоне, ветер едва шелестел листвой и совсем не приносил свежести. День, в общем, снова обещал быть жарким. Вар нашелся неподалеку, поглощающим остатки нашего вчерашнего ужина. Вам тоже оставил, не волнуйтесь, сказал он, встретившись с моим вопрошающим взглядом. Надеюсь, ответила я и поднялась. Но прежде решила сходить к речушке ниже по склону и умыться. С собой прихватила зеркальце и расческу, чтобы хоть немного привести себя в порядок. В глубине души уже хотелось принять нормальную ванну и переодеться, и вообще оказаться где-нибудь поближе к цивилизации, но признаваться в этом кому-либо гордость не позволяла. Когда я вернулась, бар уже готовил лошадей. Я перекусила наспех, сложила все вещи в сумку и уже собралась оседлать звёздочку, как вдруг где-то совсем недалеко, за деревьями хрустнула ветка. Какое-то животное? Мы с Варом только успели переглянуться, как на поляну вышли двое. Не очень опрятные, бандитской наружности, потертых от носки штанах и куртках, у обоих на поясе клинки, похожие на сабли. Какая приятная встреча, ухмыльнулся один, демонстрируя выбитый передний зуб. А ведь мог восстановить его у лекаря, мелькнула совсем не кстати мысль. Не могу разделить вашей радости, громко отозвался Вар, затем шепнул мне: "Прыгайте в седло ваше высочество, и скачите отсюда на запад. Встретимся у ближайшего постоялого двора. А как же вы?", опешила я. "Я скоро догоню вас", процедил он. Я в смятении вставила ногу в стремя, но в этот момент с разных сторон поляны появились еще несколько бандитов, отрезая нам все пути. Я всё же вскочила на звёздочку, пришпорила её, но нам навстречу внезапно выскочил один громила. Далеко собрались. Лошадь встала на дыбы, а я не удержалась и выпала из седла. Шляпа слетела с головы, и мои волосы рассыпались по плечам. О, да тут ещё и девица, оказывается. Бандит прихватил поводья, возвращая звёздочку в прежнее положение и удерживая её. Я взглянула на Вара. Моего спутника обступили сразу пятеро, наставив на него клинки, он же будто и не волновался, расслабленно улыбаясь. Разбойник, который помешал мне, между тем обнаружил мою сумку, открыл ее. Эй, да тут золотишка и самоцветы. Забойный улов у нас сегодня. Он довольно хохотнул и запустил туда свою руку. И в тот же момент сумка вспыхнула изнутри голубым, а следом из неё выпрыгнула испуганная и одновременно разъярённая луна и вцепилась маленькими коготками ему в щёку. Ухмылка исчезла с лица бандита, и он заорал, пытаясь оторвать саламандру от себя. "А я вас предупреждал, принцесса", весело покачал головой Вар. "Драгоценности не лучший багаж. Ну да ладно. Чего пялитесь?" Это было уже сказано в адрес окруживших его разбойников. Жить надоело. Это тебе, кажется, надоело, выплюнул один и рубанул своим клинком в миллиметре от лица Вара. Вара умыкнул и даже не сдвинулся с места, а в следующий миг с его пальцев сорвался огонь, плетьми разлетевшись к каждому из бандитов. Я, наконец тоже сбросила из себя оцепенение и создала ледяной шар, как учил меня папа. Он прямиком полетел в того разбойника, который до сих пор пытался сражаться с саламандрой. Ранить его не ранила, но с ног сбила. "Отдай Луну, несчастный", процедила я, забирая у него с лица саламандру и сумку. Другие разбойники, между тем, неожиданно справились с атакой Вара. Трое из них тоже оказались с магическими способностями воздуха, земли и огня, и теперь нападали на него с нескольких сторон. Бар отбивался сразу ото всех, вроде бы играючи, но в какой-то момент все же пропустил удар, упав на одно колено. "Бар!" вскрикнула я и бросилась была на помощь ему, параллельно придумывая, чем бы запустить в этих уродов. Но он предупредительно крикнул: "Адель, нет, сзади". Я обер- я опернулась вовремя. Тот самый верзило замахивался на меня палкой. Я разозлилась и швырнула в него жменью ледяных игл и прогадала. Те лишь поцарапали его, но палку он отбросил, зато я оказалась в его лапищах. Завизжала, пытаясь вырваться, потом цапнула его за руку, бандит только рыкнул и перебросил меня через плечо. Ладно, господа, услышала я голос Вара. У самой же перед глазами была лишь покачивающаяся земля. Значит, будет по-плохому. «Да "Отпусти ты меня!" пронзительно крикнула я своему пленителю. Изловчилась и создала большую сосульку, которую воткнула ему в плечо. Тот заорал и выпустил меня из рук. Упала я удачно и быстро поднялась на ноги. Как разбойник зверел от боли, я бросила в него еще один шарик. попала прямо в лоб и неожиданно вырубила его. Глянула на него с опаской: "Не умер ли?" Я так-то не кровожадная. Ещё и мухи не убила в своей жизни. Взглядом целителя быстро просканировала хвалалвию жив. «Адель, спрячься", крикнул мне мневар быстро. Он второй раз назвал меня по имени, а теперь ещё и на ты. Но времени возмущаться не было. Выскажу всё позже, главное выбраться из этой передряги. Я подхватила сумку и шмыгнула в кусты, с волнением наблюдая за всем уже оттуда. А на поляне тем временем ничего не происходило. Вроде как Вар по-прежнему был окружен, но стоял ровно и все так же спокойно. Вот только глаза его постепенно темнели, наливались неживой чернотой, кожа побледнела, а следом вокруг него начал кружиться такой же черный дым. Ни Я даже забыла, что надо дышать. Бандиты, увидев эти метаморфозы, тоже слегка попятились. А к ним уже тянулись туманные щупальцы, обвивались вокруг них, смыкались на шеях. Разбойники же не могли даже двинуться, а на их лицах читался ужас. Вначале из круга вышвырнуло одного из них, затем второй налетел на дерево, третий, четвертый и пятый свалились один на другого. "Вон отсюда!" голос Вара тоже изменился, стал глухим, жестким, приказным. И они послушались, цепляясь друг за друга, поднялись и направились в сторону противоположную от нас. И поддельника своего заберите, вар говорил тихо, но казалось, его слышно в каждом уголке этого леса. Двое подхватили за руки того, которого уложила я, и потащили его следом. Да, да, так им. Я ликуя выбралась из своего укрытия. Только почему вы сразу не воспользовались некромагией? Хороший вопрос, Вар растянул побледневшие губы в улыбке и рухнул на колени. Эй, что с вами? Я подошла ближе. Некромагия отнимает много сил, принцесса, особенно если долго не практиковать ее». Он снова усмехнулся через силу. Вы еще уверены, что вам нравится некромантия? Мне не нравится, как вы выглядите. Я озабоченно осматривала его: ожоги, синяки, ссадины и даже порезы. На вас же живого места нет. Эти разбойники оказались непростыми ребятами, согласен, Вар вновь покачнулся. А вы чуть не расстались с золотишком. Ложитесь, скомандовала я рубашку, куртку в состоянии снять. Меня настораживает ход ваших мыслей, принцесса. Если что, Я сейчас не в форме. Доложитесь да уже. Я толкнул его, и он завалился на бок. Вы уверены, что ваш отец мне не открутит голову? Похоже, этот некромант и на смертном одре будет ерничать». Не уверена, ответила я, потому что он в любом случае открутит вам голову, когда узнает, что вы помогли мне сбежать. Какая жестокость вашего высочества. Сами напросились. Расстегните хотя бы рубашку. Так проще будет травму подлечивать. Увы, Я не в состоянии. И он тяжко вздохнул. Рукой пошевелить не могу. Зато прекрасно шевелить языком, съехидничала я. Что ж, придётся расстёгивать рубашку самой. Главное не думать о том, что делаю. Представляю, что это брат, мой младший братик. С этими мыслями дело пошло быстрее, и вскоре я справилась с большинством пуговиц. Грудь Вара тоже была вся в кровоподтёках. Придётся потрудиться, чтобы всё убрать. Вы собираетесь меня лечить? Сомнением уточнил он. У вас есть другие предложения? Я подключила целительский взгляд. Магический источник почти пуст. Несколько нитей потоков надорваны, и их придётся латать в первую очередь. Или хотите на несколько дней застрять в этом лесу, пока не оправите сами? Меня просто смущает ваше отсутствие опыта. Практические занятия в академии и пару снятых приступов мигрени не особо впечатляют. Между прочим, я закончила академию экстерном и была лучшая на курсе. Меня всё же уязвили его слова. А вообще, надо же когда-то начинать. Вот на вас и попрактикуюсь. А теперь помолчите хоть немного и не мешайте мне сосредоточиться. Молчу снова вздохнул Вар и обречённо закрыл глаза. Артист. Я же немедленно приступила к лечению. Так, осторожно соединить порванные потоки, направить туда целительскую силу. Первый есть. Второй ещё вот здесь небольшое повреждение, и здесь, кажется, с этим всё. Циркуляция и стихийных и некропотоков восстановлена. Теперь надо завести источник, наполнить привычной силой. На это ушло больше времени и энергии. У меня от напряжения даже капельки пота на лбу выступили. Наконец, и с этим благополучно справилась. Остались физические повреждения. Ими обычно занимались простые лекари, но целители тоже должны были уметь их лечить. Умела, конечно же, и я. Если бы только для этого не нужен был телесный контакт с больным. Одно дело, когда тот больной твоя мама или служанка, а другое молодой мужчина с тёмными мыслями приходилось касаться его груди, плеч и даже лица. Он же в этот момент нагло улыбался и, кажется, даже получал удовольствие. Готово. Я как бы невзначай взначай шлёпнула его ладонью по щеке. Жить будете, только полежите немного. Надо, чтобы нормально заработали все системы потоков. Вы смогли удивить меня, принцесса, проговорил Вар, не открывая глаз. Дважды. Первый раз, когда уделали того бандита и не отдали ему свои сокровища, и второй раз сейчас. Вроде действительно подлечили меня. Спасибо. Признание моих способностей вами не об этом ли я всегда мечтала? «Не без сарказма», — ответила я. Да не за что. Вот открою скоро свою частную практику. И сделаю вывеску: "Некромант Вар исполняет ваши самые тёмные мечты". И ниже: "Принцессам скидки". Я не удержалась и фыркнула засмеявшись. Ну что за дурак. Вар тоже заулыбался и приоткрыл один глаз. "Кстати, я возмущена вашим поведением", произнесла я уже серьёзно. "Вы несколько раз за драку назвали меня по имени, да ещё и на ты. Не кажется ли вам это уж слишком?" Я прощу вам это неуважение на первый раз. Возможно, на вас казался уровень стресса, но в будущем будьте любезны обращаться ко мне в более уважительной манере. А я и не заметил. Вара, мое обвинение нисколько не тронуло. Во всяком случае, тон его был обыденным. Ну а впредь учту ваше высочество.